Глава 20. Осенний вечер мрачен был, Угрюмый лес темнел вокруг, Был путнику ночному Мил отшельнической песни звук. Казалось, так душа поет, Расправив звучные крыла, И птицей славящий восход Та песня к небесам плыла. Отшельник у ручья святого Клементия. Слуги Седрика Следуя за своим таинственным проводником, часа через три достигли небольшой поляны среди леса, в центре ее огромный дуб простирал во все стороны свои мощные ветви. Под деревом на траве лежали четверо или пятеро йоменов. Поблизости, освещенный светом луны, медленно расхаживал часовой. Заслышав приближение шагов, он тотчас поднял тревогу. Спящие мигом проснулись, вскочили на ноги и все разом натянули луки. Шесть стрел легли на чечевую и направились в ту сторону, откуда слышался шорох, но как только стрелки завидели и узнали проводника, они приветствовали его с глубоким почтением. «Где мельник?» — было его первым вопросом. «На дороге к Роттерхаму. «Сколько при нем людей?» — спросил предводитель, ибо таково было, по-видимому, его звание. «Шесть человека, и есть надежда на хорошую поживу, коли поможет Николай Угодник». — Благочестиво сказано, — сказал Локсли. — А где Аллан из Лощины? — Пошел на дорогу к Уотлингу, подстеречь Приора из Жорво. — это хорошо придумано, — сказал предводитель. — А где монах? — У себя в келье. — Туда я пойду сам, — сказал Локсли. — А вы ступайте в разные стороны и соберите всех товарищей. Старайтесь собрать как можно больше народу, потому что есть на примете крупная дичь, которую трудно загнать, притом она кусается. На рассвете все приходите сюда, я буду тут. Постойте, — прибавил он. Я чуть было не забыл самого главного. Пусть двое из вас отправятся поскорее Торклстону, в Торкелстону, замку у фронта Бефа. Отряд переодетых молодцев везет туда несколько человек пленных. Наблюдайте за ними неотступно. Даже в том случае, если они доберутся до замка, прежде чем мы успеем собраться силами, «Честь обязывает нас покарать их, поэтому следите за ними хорошенько, и пусть самый проворный из вас принесет мне весть о том, что у них делается». Стрелки обещали все исполнить в точности и быстро разошлись в разные стороны. Тем временем их предводитель и слуги Седрика, глядевшие на него теперь с величайшим почтением и некоторой боязнью, продолжали свой путь к часовне урочища Копменхерст. Когда они достигли освещенной луной поляны и увидели полуразрушенные остатки часовни, а рядом с нею бедное жилище отшельника, вполне соответствующее строгому благочестию его обитателя, вам бы прошептал на ухо гурту. — Коли тут точно живет вор, стал быть, правду говорит пословица. Чем ближе к церкви, тем дальше от Господа Бога. Я готов прозакладывать свою шапку, что это так и есть. Послушай-ка. Что за песнопение в этой келье подвижника? В эту минуту отшельника и его гость во все горло распевали старинную застольную песенку с таким припевом. «Эх, давай-ка чашу, начнем веселье наше, милый мой, милый мой! Эх, давай-ка чашу, начнем веселье наше, ты, Джанкин, пьешь неплохо, ты плут и выпивоха. Эх, давай-ка чашу, начнем веселье наше!» — Недурно поет право слово, — сказал Вамба, пробуя подтянуть припев. — Но скажите на милость, кто бы мог подумать, что услышит в глухую полночь в келье отшельника такой веселенький псалом? — Что же тут удивительного, — сказал Гурт. — Всем известно, что здешний причетник — превеселый парень. Он убивает добрую половину всей дичи, какая пропадает в этих местах. Говорят, будто лесной сторож жаловался на него своему начальству, и если отшельник не образумится, с него сорвут и рясу и шкуфью. Пока они разговаривали, Локсли, что было силы, стучался в дверь. Наконец отшельника и его гость услыхали этот стук. — Клянусь святыми четками, — молвил отшельник, внезапно оборвав свои звонкие рулады. — Кто-то стучится. — Ради моего клобука я не хотел бы, чтобы нас застали за таким приятным занятием. У всякого человека есть недоброжелатели, почтение шелентяй. Чего доброго найдутся злые сплетники, которые гостеприимство, с каким я принял усталого путника и провел с ним часа три ночного времени, назовут распутством и пьянством. — Вот ведь какая низкая клевета, — сказал рыцарь. — Мне хотелось бы проучить их как следует. Однако это правда, святой причетник, что у всякого человека есть враги. В здешнем краю есть такие люди, с которыми я сам охотнее стал бы разговаривать сквозь решетку забрала, чем с открытым лицом. Так надевай скорей на голову свой железный горшок, друг лентяй, и поспешай, как только можешь. А я тем временем уберу эти ловянные фляги. То, что в них было налито, бултыхается теперь в моей башке. А чтобы не слышно было звяканье посуды, потому что у меня немного руки трясутся, подтяни ту песню, которую я сейчас запою». Тут дело не в словах. Я и сам-то не больно твердо их помню». Сказав это, он громовым голосом затянул псалом из возвал и принялся уничтожать следы пиршества. Рыцарь, смеясь от души, продолжал облекаться в свои боевые доспехи, усердно подтягивая хозяину всякий раз, как успевал подавить душивший его хохот. «Что у вас за чертова заутрення в такой поздний час?» — послышался голос из-за двери. «Прости вам Боже, сэр Странник!» — отвечал отшельник из-за поднятого шума, а, может быть, из пьяно, не узнавший голоса, который, однако, был ему очень хорошо знаком. «Ступайте своей дорогой, ради Бога и святого Донстана, и не мешайте мне и праведному собрату моему читать молитвы!» «Не с ума ли ты сошел, монах?» — отвечал голос снаружи. «Отопри, это я, Локсли!» «А, ну ладно, все в порядке», — сказал отшельник, обращаясь к гостю. — Это кто же такой? — спросил черный рыцарь. — Мне нужно знать. — Кто такой? Я же говорю тебе, что друг, — отвечал отшельник. — Какой такой друг? — настаивал рыцарь. — Может быть, он тебе друг, а мне враг. — Какой друг-то? — отвечал отшельник. — Это, знаешь ли, такой вопрос, который легче задать, чем ответить на него. — Какой друг? — Да вот, Коля, хорошенько сообразить. Это тот самый добряк, честный сторож, о котором я тебе давичу говорил. «Понимаю», — молвил рыцарь, — «значит, он такой же честный сторож, как ты, благочестивый монах. Отвори же ему дверь, не то он выломает ее». Между тем собаки, сначала поднявшие отчаянный лай, теперь как будто узнали по голосу того, кто стоит за дверью. Они перестали лаять, начали царапаться в дверь и повизгивать, требуя, чтобы пришедшего скорее впустили. Отчаянник снял с двери засовы и впустил Локсли и обоих его спутников. «Слушай-ка, отче», — сказал Йоман, войдя и увидев рыцаря, — «что это у тебя за собутыльник?» «Это монах нашего ордена», — отвечал отшельник, покачивая головой. «Мы с ним всю ночь молитвы читали». «Должно быть, он служитель воинствующей церкви», — сказал Локсли. «Это братья теперь повсюду встречаются. Я тебе говорю, монах, отложи свои четки в сторону и берись за дубину. Нам теперь каждый человек дорог» все равно, духовного ли он звания или светского. — Да ты, кажется, помучился в рассудке, — прибавил Локсли, отведя отшельника в сторону и понижая голос. — Как же можно принимать совсем неизвестного рыцаря? Разве ты позабыл наши правила? — Как неизвестного, — смело ответил монах. — Я его знаю не хуже, чем нищий знает свою чашку. — Как же его зовут? — спросил Локсли. — Как его зовут-то? — повторил отшельник. — А зовут его, сэр Энтони Скрэбблстон. Вот еще стану я пить с человеком, не зная, как его зовут. — Ты слишком много пил сегодня, братец, — сказал Йоман, — и того и гляди, не в меру много наболтал. Друг Йоман, — сказал рыцарь, подходя к ним, — не сердись на веселого хозяина. Он оказал мне гостеприимство, это правда, но если бы он не согласился принять меня, я бы заставил его это сделать. — Ты бы и заставил, — сказал отшельник. — Вот погоди, сейчас я сменю свою серую хламиду на зеленый камзол, и пусть я не буду ни честным монахом, ни хорошим лесником, если не разобью тебе башку своей дубиной. С этими словами он сбросил с себя широкую рясу и мигом облегся в зеленый кафтан и штаны того же цвета. — Помоги мне, пожалуйста, зашнуровать все петли, — сказал он, обращаясь к Вамбе. — За труды я тебе поднесу чарку крепкого вина. — Спасибо на ласковом слове, — отвечал Вамба. — Только не совершу ли я святотатство, если помогу тебе превратиться из святого отшельника в грешного бродягу? — Не бойся, — сказал отшельник. — Стоит исповедать грехи моего зеленого кафтана моему же серому балахону, и все будет ладно. — Аминь, — сказал Шут. — Суконному грешнику подобает иметь дела с холщовым духовником, так что заодно пускай уж твой балахон даст отпущение грехов и моей куртки. Говоря это, он помог монаху продеть шнурки в бесчисленные петли, соединявшие штаны с курткой. Пока они занимались этим, Локсли отвел рыцаря в сторону и сказал ему: Не отрицайте, сэр рыцарь. Вы тот самый герой, благодаря которому победа осталась за англичанами на второй день турнира в Ашбе. — Что же с того, если ты угадал, друг Йоман? — спросил рыцарь. — В таком случае, — отвечал Йоман, — Я могу считать вас сторонником слабейшей партии. — Такова прямая обязанность каждого истинного рыцаря, — сказал черный рыцарь. И мне было бы прискорбно, если бы обо мне подумали иначе. — Но для моих целей, — сказал Йоман, — мало того, что ты добрый рыцарь. Надо, чтобы ты был и добрым англичанином. То, о чем я хочу поговорить с тобой, является долгом всякого честного человека, но еще большим долгом каждого честного сына этой страны, — Едва ли найдется человек, — отвечал рыцарь, — которому Англия и жизнь каждого англичанина были бы дороже, чем мне. — Охотно этому поверю, — сказал Йоман. — Никогда еще наша страна не нуждалась так в помощи тех, кто ее любит. — Послушай, я тебе расскажу об одном деле. В нем ты сможешь принять почетное участие, если ты действительно таков, каким мне кажешься. Шайка негодяев, переодета в платье людей, которые гораздо лучше их самих, захватила в плен одного знатного англичанина по имени Седрик Сакс, а также его воспитанницу и его друга от Эльстана Конингсбургского, и увезла их в один из замков в этом лесу под названием Торкелстон. «Скажи мне, как добрый рыцарь и добрый англичанин, хочешь помочь нам выручить их?» — Произнесенный обед вменяет мне в обязанность это сделать, — отвечал рыцарь, — но я хотел бы знать, кто же просит меня помочь им. — Я, — сказал Йоман, — человек без имени, но друг своей Родины и тех, кто любит ее. — Удовольствуйтесь пока этими сведениями о моей личности, тем более что и сами вы желаете оставаться неизвестным. Знаете, однако, что мое честное слово так же верно, как если бы я носил золотые шпоры. «Этому я охотно поверю», — сказал рыцарь. «Твое лицо говорит о честности и твердой воле. Поэтому я больше не буду ни о чем тебя расспрашивать, а просто помогу тебе освободить этих несчастных пленников. А там, надеюсь, мы с тобой познакомимся поближе и, расставаясь, будем довольны друг другом». Между тем отшельник наконец переоделся, а Вамба перешел на другой конец хижины и случайно услышал конец разговора. «Вот как!» шепнул он Гурту. — У нас, значит, будет новый союзник? Будем надеяться, что доблесть этого рыцаря окажется не такой фальшивой монетой, как благочестие отшельника или честность Йомана. Этот Локсли кажется мне прирожденным охотником за чужой дичью, а поп — гулякой и лицемер. — Придержи язык вам, возделай милость, — сказал Гурт. — Оно может быть и так. Ну и ви сейчас хоть сам рогатый черт и предложи нам свои услуги, чтобы вызволить из беды Седрика или леди Равенну, боюсь, у меня не хватило бы набожности отказаться от его помощи. Тем временем отшельник вооружился, как настоящий ёман, мечом, щитом, луком и колчаном со стрелами, а через плечо перекинул тяжелый бердыш. Он первый вышел из хижины, а потом тщательно запер дверь и засунул ключ под порог. — Ну что, брат? — «Годишься ты теперь в дело?» — спросил Локсли, «Или хмель все еще бродит у тебя в голове?» «Чтобы прогнать его, — сказал монах, — будет довольно гладка воды из купели святого Донстана. В голове, правда, жужжит что-то, и ноги не слушаются, но все это мигом пройдет». С этими словами он подошел к каменному бассейну, на поверхности которого падавшая в него струя образовала множество пузырьков, белевших и прыгавших при бледном свете луны, Припал к нему ртом и пил так долго, как будто задумал осушить источник. — Случалось ли тебе раньше выпивать столько воды, святой причетник из Копменхерста? — спросил черный рыцарь. — Только один раз. Когда мой бочонок с вином рассохся, и вино утекло незаконным путем, тогда мне нечего было пить, кроме воды, по щедрости святого Донстана, отвечал монах. Тут он погрузил руки в воду, потом окунул голову и смыл таким образом все следы полночной попойки. Протрезвившись окончательно, веселый отшельник ухватил свой тяжелый бердыш тремя пальцами и, вертя его над головой, как тростинку, закричал. — Где они, подлые грабители, что похищают девиц? Черт меня побери, коли я не справлюсь с целой дюжиной таких мерзавцев! — Ты и ругаться умеешь, святой причетник? спросил черный рыцарь. — Полно меня к причетникам прочислять, возразил ему преобразившийся монах. — Клянусь святым Георгием и его драконом, я только до тех пор и монах, пока у меня ряса на плечах. А как надену зеленый кафтан, так могу пьянствовать, ругаться и ухаживать за девчонками не хуже любого лесника. — Ступай вперед, балагур, — сказал Локшли. да помолчи немного. Ты сегодня шумишь, как целая толпа монахов в сочельник, когда отец игумен уснул. — Пойдемте, друзья, медлить нечего. Надо поскорее собрать людей, и все же у нас мало будет народу, чтобы взять приступом замок Реджинальда Фрон-де-Бефа. — Что? — воскликнул черный рыцарь. — Так это Фрон-де-Беф выходит нынче на большую дорогу и берет в плен верноподданных короля. Разве он стал вором и притеснителем? — Притеснителем-то он всегда был, — сказал Локсли. — А что до воровства, — подхватил монах то хорошо, если бы он хоть в половину был так честен, как многие из знакомых мне воров. — Иди, иди, монах, и помалкивай, — сказал Йоман. — Лучше бы ты попроворнее провел нас на сборное место и не болтал, о чем следует помалкивать как из приличия, так и ради осторожности.